спекулянты. Какая шальная блудница трехнула позорной казной. Я плюнул бы в мерзкие лица людей обогретых войной. Ползут, при смыкаются воры, где алая кровь горяча. Их мысли витые узоры на красном плаще палача. Чьи руки, чихичные руки в грязи потрясённой земли, чужие миллионные муки куют бессердечно в рубли. Купается в золоте тело, прогнившее от выгод души. За чьё-то великое дело мстят гадины в жуткой тиши. О, если бы их вереница хоть раз бы прошла предо мной. Я плюнул бы в мерзкие лица людей, обогретых войной.